Глава одиннадцатая. Или «Как играть в политику». Часть вторая. Диссонанс дружелюбия на словах и безжизненности во взгляде очень раздражал, потому я рухнул на диванчик рядом, едва сдержав порыв закинуть ноги на стол. Глагол, наоборот, оставался сдержан и утончен. Более того, устраиваясь, он успел жестом подозвать официанта и, обаятельно улыбнувшись, начал допрос. Насколько нам известно, вы ведущий разработчик ИИ для игры «Становление». Начиная от системы и заканчивая НПС. В словах мелькнула плохо сдерживаемая гордость. Хотя система... Тут все же в основе разработки Чунаева. Шульц постучал холеным ногтем по аккуратному наручу. — Полагаю, вы гордитесь тем, что можете усовершенствовать систему, товарища? глаголу подбежал официант, и напарник в пару жестов с добавлением французских и корейских терминов сделал заказ. Когда официант обернулся ко мне, я только и сумел буркнуть. «Воды!» «Усовершенствую!» Легкий изгиб брови и покачивание бокала с вином показали просьбу пояснить утверждение. «Так сказать, вы привносите порядок в хаос», — разглагольствовал напарник. «Система Чунаева, каркас». Три параметра — тело, разум и душа, никаких пояснений, никаких гайдов. Развиваешь, как пожелаешь, вкладываешься во все, во что хочешь, начиная от микробиологии, заканчивая обобщенными параметрами организма. А вы вводите определенные параметры. Не напомните, сколько? «Двенадцать. По четыре на каждый из основных параметров», — с удовольствием пояснил Шульц. «Вот видите...» «Строгая систематизация. Каждый отвечает за что-то конкретное, а не миллион параметров, в которых можно запутаться, а при неправильном использовании вовсе убить себя», — кивнул глагол. Я вспомнил, как несколько раз чуть не угробил себя подобным образом. Вспомнил, как в бытность редактором Веры минимум раз в месяц приходилось выезжать на места, где ребенок неудачно поэкспериментировал с Верой. Однако и промолчать в этом параде восхваления я не мог и решил сыграть роль адвоката дьявола. — Вы воистину великолепны. Так элегантно вести ограничения, чтобы убить всю свободу творчества и красоту новизны, которую давала система, нужно уметь. Я улыбнулся чуть безумно и яростно. Вы прекрасно справляетесь с задачей загнать веру в рамки. — Благодарю. Мы делаем все возможное, чтобы справиться с ужасами веры в это нелегкое время. И если мой скромный вклад сможет помочь, то я буду только рад. Шульц принял мою издевку за комплимент и искренне обрадовался. Я рад, что не только корпорации и правительство видят выгоды в становлении, но и обычные служители закона, вроде вас понимают, как это важно. Ведь даже самые пессимистичные прогнозы указывают, что с приходом игры проблемы, связанные с верой, уменьшатся почти на 23%. Впечатляюще. Кивнул глагол, пока я не мог захлопнуть челюсть. Как я понимаю, введение характеристик и ограниченного числа классов, а значит и способностей, способ контролировать развитие способностей человека и вложения его веры. Именно. Вместо потенциально миллиарда творцов с непредсказуемыми способностями, которые даже с наручами отследить не всегда удается, мы будем иметь всего 300 классов и чуть больше тысячи способностей. Для обычного человека огромное разнообразие, которое он может пытаться получить всю жизнь. А для критика небольшой список. И зная параметры способности, несложно разработать меры противодействия. Закончил за него глагол, и оба расхохотались. А, отсмеявшись, напарник невзначей уточнил. «Я ведь правильно понимаю, что способности, вводимые в игру, будут одобрены правительствами и признаны относительно безопасными. Более того, к каждой способности уже придуманы меры противодействия», гордо кивнул Генрих Шульц. «А все способности, которые не одобрены игрой, будут с ней конфликтовать. Их станет невыгодно использовать». Тут официант принес заказ глаголом, а мне стакан прохладной воды, который я осушил буквально одним глотком и взглядом приказал официанту обновить, а сам вновь вступил в диалог. «Это очень удобно, хотя я не совсем понимаю, зачем это нужно самим людям. Это же довольно сильно ограничит их, а ограничения никто не любит». «Если только они заметят эти ограничения...» А для того, чтобы заметить, нужно видеть картину в целом. Это затруднительно, когда мы решаем, что будет в рекламе. Безразлично пожал плечами Генрих Шульц. Ах, ну да, как я мог забыть, кто правит информацией, правит миром. А тут игра, охват которой планируется на всю планету. Я начал понимать словами Спектр о ростке нового мировоззрения. Правильные квесты с социальной направленностью. И вот мы имеем ответственное общество. Перевод старушек через дорогу, помощь слабым, честная оплата налогов, ну и так далее. Вплоть до того, что можно создавать внутриигровые события по поимке преступников или поиску пропавших людей. Или за работу в некоторых профессиях будет капать больше опыта, чем за другие. Так можно регулировать рынок труда. Думаю, со спросом на товары тоже можно подобное провернуть. Нарушение закона минус каким-либо внутриигровым моментом и бонусом, а, возможно, и вполне реальным. Кроме того, им грех жаловаться, разливался соловьем Генрих Шульц и цитировал собственную рекламу. За каждые десять уровней гарантированная способность. И это без всяких усилий на творчество и его раскрутку, без отрыва от развлечения, просто играй в дополненной реальности. «Да, слышал. Так же, как и о том, что в игре можно получить синтетическую веру, поморщился я, вспомнив еще одну фишку игры. Если я правильно понимал, это было что-то вроде рабочей веры, и в этом имелась своя логика. Получая веру как расходник, люди поймут, что ее не стоит бояться, она под контролем. С одной стороны, это психологический ход». С другой, прикормка верой — хорошая реклама, которая привлечет в игру очень многих. Наконец, то, что даровано, можно и отобрать. Если кто-то будет использовать силы неправильно, то его можно будет лишить игровой веры. Вот только откуда добывают столько веры, я даже близко представить не мог. А вот от этого, к сожалению, пришлось отказаться, поежившись, отметил Генрих Шульц. Слишком сложно технически, мы оказались не в состоянии обеспечить подобное. Даже без синтетической веры людям будет экономически выгодно играть, оторвавшись от какого-то мясного ассорти, которого на тарелке было меньше, чем чистой поверхности, заметил глагол: Не стоит забывать про социальный рейтинг. И даже без него можно заработать реальные деньги за особо сложные задания или какие-нибудь скидки или прочую мелочевку. Например, бесплатный напиток за то, что бабушку через дорогу перевел, не говоря о NFT-вещах. Жаль только, что этим смогут воспользоваться не все, — с печалью отметил глагол, сложив приборы. — Это почему? — удивился в свою очередь Генрих Шульц, допив остатки вина. — Игра доступна всем, кто имеет наруч. Она абсолютно бесплатна, если не считать микротранзакции. Вот только не все смогут ей насладиться, если она будет нарушать какие-то внутренние запреты страны народов. Культура, этнос, экономика. После прихода веры все различия проявились очень остро. Надеюсь, что становление оригинальностью и аутентичностью поможет объединить людей, а не выделить кого-то особенного». Теперь уже глагол сделал паузу, отпил вина, смотря на задумчивое лицо Шульца, после чего продолжил. «Хотя мы здесь все же немного по другой причине. И игры. Скажите, насколько они мощные?» «Мощные?» Генрих встрепенулся от задумчивости. «Достаточно, чтобы обрабатывать данные почти с десятка миллионов наручей. В них использованы фотонные технологии на основе сверхпроводников, И, к слову, они достаточно умные, чтобы притворяться почти миллиардом персонажей разной степени разумности. А достаточно ли они продвинуты, чтобы даровать кому-то веру? Увы, но нет. Шульц виновато улыбнулся, разведя руками. Собственно, именно из-за этой неудачи нам и пришлось отказаться от синтетической веры. А ведь это могло по-настоящему оживить дополненную реальностью ее обитателей. Тяжелый вздох был настолько искренним, что я увидел Творца, которому не удалось довести до совершенства свое творение. «Как, по-вашему, чего вам для этого не хватило?» — вкрадчиво уточнил я. «Души». Мы с глаголом недоуменно переглянулись, а Генрих Шульц, заметив это, прикрыл глаза, чуть их помассировал и пояснил. «У меня имелись лучшие программисты, совершенная техническая база, время» финансирование, но все бессмысленно, если «вы и» нет зерна хаоса. Свободы воли. Как бы ни был совершенен «и», логически выверен и выстроен на основе расчетов, без возможности делать выбор между двумя совершенно равными вещами, полагаясь лишь на интуицию, он остается всего лишь сложным калькулятором. «Хм, поэтично!» Именно ради этого вы нанимали тех, кто может путешествовать по астралу? Пытались добыть в лимбе души для экспериментов? С искренним участием побеспокоился я. Или вы использовали эти знания для создания синтетических душ? То, как побледнело и вытянулось лицо Шульца, бесценно. К чести ученого-коммерсанта он быстро сумел взять себя в руки, натянув маску бесстрастности. Теперь я понимаю, что это не просто консультация. «Ловко, ловко. Запираться не стану. Моей фирмой проводились подобные исследования, но я совершил достаточно глупостей, чтобы понимать опасность нарушения естественного хода вещей и не похищать души из лимба. Да и синтетические души... Увы, полный провал. Все настолько не изучено, что исследования больше похожи на теологические споры. «А если я усомнюсь в ваших словах?» Продолжал я давить то я готов дать критикам провести полный аудит и раскрыть двери лабораторий. Мне нечего скрывать, — гордо вздернул подбородок Шульц. Тысячи часов исследований. Несколько экспедиций как по астралу, так и в мертвую сеть, даже за резонанс Шумана. Десятки патентов. Вы пробились за резонанс Шумана? Я не знал, больше ли в моем голосе удивление или возмущение. «Ну да». Просто пожал плечами Шульц. Пришлось постараться, но возможностей фирмы хватило, чтобы открыть проход. Мы хотели изучить легендарных пауков, что плетут в сеть интернета. Это же самозародившаяся ИИ. Но из той экспедиции вернулось меньше половины. И направление заморозили. Он даже не подозревал, что Нет-сталкеры сумели отследить путь его группы, в отличие от них, спустились ниже и... Вот что «и» я пока не знал. А ученый продолжал. «Но если я правильно понимаю, для ваших вопросов имеются основания. Могу я узнать, в чем меня подозревают?» Тут уже я задумался, стоит ли открывать карты. Но решение принял глагол. «Возможно, вы слышали о ворах технологий, которые пользуются цифровыми воплощениями и имеют огромное количество веры. За последнее время три нападения, уже четыре. «На выходных произошло очередное», — безжизненно очеканил собеседник. «Вы подозреваете меня? Как я понимаю, ваша версия, мною созданы ИИ для накачки наемников веры, чтобы они воровали новые разработки? Но должен разочаровать, несмотря на то, что украденные разработки были засекречены, у меня к ним имелся полный доступ, они все являются частями оборудования для становления». «И вы можете сказать, что было украдено?» — заинтересовался я. «Официально? Нет, это секретная информация», — тут же очеканил ученый. «Но если не официально, в первом случае десяток мощных процессоров, во втором — военные кибернетические импланты последнего поколения для всех частей тела, третий заход — высокоскоростные проводящие системы, И буквально вчера выкрыли множество оперативной памяти. «Они создают себе тела», — пробормотал я. Не сумев достать комплектующие у подпольных перекупщиков, сталкеры решили украсть их для создания тел ИИ. Зачем? Цель одна — усилиться. И если подтвердятся худшие подозрения, то не в рамках сети, где ИИ все привычно и комфортно, а в реальности, куда нашедшие его люди наверняка попытаются вытащить через резонанс Шумана. Не будут же они вечно довольствоваться лишь третью часа и мимолетной верой. «Что может еще потребоваться для автономного?» И перехватил мысль глагол. М -м, «Ну, тело уже имеется, мелочи можно достать и более простыми путями», задумался собеседник. «Пожалуй, осталось самое проблемное». «Источник питания. Если я правильно помню данные украденного оборудования, то для них нужен очень мощный источник, желательно артефактный». «Почему артефактный?» — немного растерялся я. «Для души. Разве на примере вашего питомца это непонятно?» И кивок в сторону сонной головки Брауни на плече глагола. «Мы с ним переглянулись. Нужно на этом сыграть». Отследить все потенциальные места нападений, раз их немного, и установить наблюдения. Они могли бы в исходу предположить, какие организации могут иметь необходимое оборудование. Все те, кто находится в этом здании, за артефакты отвечаете даже вы и подобные силовые структуры разных стран, усмехнулся Генрих Шульц, а я быстро отбил в наручи сообщение артефактору о проверке новых данных. — А теперь прошу меня простить. Перед заседанием мне необходимо провести еще несколько разговоров. Надеюсь, я сумел помочь. — Да, конечно. Глагол дружелюбно пожал руку собеседнику. — Удачи в делах. — Аналогично. Генрих Шульц пожал и мою руку. — И передавайте привет артефактору. Мы с глаголом остались за столом одни, народу в зале поубавилось — Однако было все равно не по себе, и я неожиданно признался. Никогда не думал, что почувствую себя злодеем, который пытается поработить людишек. Прибегать к промывке мозгов, чтобы заставить их делать то, что мне надо, используя такие привычные вещи, как игры. Как-то это противно и... глупо. В данной истории ты скорее не злодей, а один из туповатых помощников. Краем губ улыбнулся глагол, но в остальном прав. Мы помогаем богатым богатеть, а бедным беднеть и тупеть. В этом всегда была наша работа — заботиться о стаде. Мы сторожевые псы. Или до тебя это только дошло? Судя по тону, ты презираешь это? Глагол лишь пожал плечами, а я не мог не спросить. Тогда зачем все равно участвуешь? Только помощь Брауни? Ничего более? Я люблю помогать людям. Кроме того, ты без меня пропадешь. А мне интересно наблюдать за тобой. Я чуть не поперхнулся водой, а глагол весело продолжил. Ты на меня похож. Та же вера в критиков, тоже же желание помочь, Та же верность слову. Собственно, только поэтому я и решил присоединиться к критикам. Посмотреть, дурак ты или оптимист? — А в чем различие? — уточнил я, не зная, обижаться или нет. — У дурака к сотой попытке вырабатывается рефлекс, и он перестает лезть в опасное место. А оптимист будет одевать все больше защиты, но лезть не перестанет никогда. Ты же упорно пытаешься сунуть нос в каждую дыру. — Знаешь, почему я поставил условие, что только с тобой пойду на дело с янтарной комнатой? Я лишь покачал головой, а глагол усмехнулся грустно. После того, как Брауни не стало есть твой мир, я решил изучить тебя. И проникся уважением, когда узнал, что ты потратил восемь лет, чтобы сдержать слово, воскресить свою девушку. Не очень приятно, зато честно. Надеюсь, я поймал себя на мысли, что мне нравится болтать с глаголом, нужно почаще выбираться в Атлантиду. Ладно, пошли на выход, поднялся глагол. Нам еще нужно перед мисс Спектр отчитаться, что ее задание мы выполнили. Какое еще задание? Не понял я, хотя и двинулся следом. Ты думаешь, она зря перед нами распиналась о проблемах с валютами, а после я умасливал Шульца разговорами об игре. Он один из колеблющихся с бизнесом в Европе, при этом имеет авторитет среди разработчиков, и мы его только что практически продавили заведение в игре, новой валюты, максимально нейтрального варианта. Эх, учиться тебе еще и учиться, несуществующий. Но не успели мы дойти до выхода, как завибрировал наруч, а на сетчатке яркими алыми буквами всплыло сообщение от артефактора. Нападение нет сталкеров, прибыть всем критикам.